Крас против галов. Как бы то ни было, в последнем сражении против гальских и германских рабов эти женщины сыграли свою роль. Очевидно, для жертвоприношения они отошли от лагеря довольно далеко и им удалось углядеть маневр краса. Он, как говорит Фронтин, хотел завлечь галов на выбранное им поле боя. Гальские женщины, преждевременно заметившие легион, высланный в сторону лагеря ночью, могли все сорвать. Но их появление, наоборот, ускорило ход событий в пользу римлян. Крики женщин встревожили галов и они поторопились что-то предпринять. Должно быть, они увидели в этой случайности счастливое предзнаменование и напали на 6000 легионеров в четверо превосходящими силами. Легион, конечно, подумал, что галлы застали его врасплох, был ошеломлен и чуть было не разгромлен. Но галлы недолго радовались. Красс тоже ответил стремительно. Его конницу удалось... как и планировалось, вытащить на себе гальское войско, которое, очертя голову, устремилось на спокойно ожидавшие главные силы легионеров. У Краса было позиционное преимущество. Солюсти, рассказывая об этом сражении, особо указывает, что галлы, торопясь, попали на скользкое место. Тогда, поскольку все они вместе и по отдельности были в беспорядке, потому что с трудом держались на ногах на скользкой земле, На них сперва набросились первые когорты, а потом и вся армия краса с той страстностью, в которой никогда не имеют недостатка воины, уверенные в своем перевесе. Это совершенно фантастический перевод фрагмента, говорящего, как считается ныне, об одном из сражений Лукула. В переводе Соколова он звучит так. Вместе с тем на них и на всех совершенно упавших духом бросается, пользуясь простором местности, больше когорт, и при том, все с таким воодушевлением, как это бывает при благоприятном обороте дела. В момент решающего столкновения галлы находились у подножия холма. В этой местности изобилующей источниками плохо дренированная почва низменностей вся пропитана водой как губка. На такой земле галлам, попавшим в ловушку, устроенную римской кавалерией, трудно было развернуть боевую линию. Пользуясь беспорядком в гальском войске, Красс вдруг развернул на вершине холмов свои основные силы. Легионы пользовались выгодной доминирующей позицией, и почва под ногами у них была тверже. Издав боевой клич, когорты сначала забросали галов тысячами дротиков, еще более раздробив их ряды. Иные были убиты, многие ранены, и почти в каждый щит попали один-два дротика, сделав их непригодными. Легионерам, доставшим мечи из ножен, Оставалось только пойти в атаку, сохраняя строй. Враг был рассеян и полностью разбит. Плутарх дает цифру гальских потерь в этот день. По его словам, положив на месте 12 триста неприятелей, он, как раз, нашел среди них только двоих, раненых в спину, все остальные пали, оставаясь в строю и сражаясь против римлян. Титливи приводит еще более крупную цифру. Перебив 35 тысяч бойцов, вместе с вождем их Ганников. плутарх особо обращает внимание на храбрость галов которые не бежали как и крикс два года тому назад они сражались отважно и полегли на том месте где стояли этой деталью плутарх подтверждает что галам не удалось организовать правильный строй но они все-таки не ударили бегства никто и не думал показать пятки всякий ожидал что смерть застанет его на его месте наконец Фронтин добавляет по поводу исхода этого боя еще одну интересную подробность по словам этого автора римляне обнаружили в лагере галов пять римских орлов 26 знамен много трофеев в том числе пять пучков фасцы с сапорами очевидно что всякие эмблемы особенно орлы и фасции играли у римлян большую религиозную роль На основе этого свидетельства можно лишний раз убедиться, что мятежники не уничтожали символы власти, обратившие их в рабство, а бережно хранили. Между тем, ликторские фасции, пучок прутьев, перевязанных лентой, не имели никакой рыночной стоимости, как и полотнянные сигнум когорты. Значит, сбунтовавшиеся рабы имели священное почтение к этим трофеям. Возможно, они надеялись посвятить их своим богам на своих алтарях, или же просто овладеть магической силой этих тотемов. Говоря же конкретней, число трофеев потрясает. Пять орлов – это пять захваченных эмблем легионов. А ведь это только гальские трофеи. Если представить себе, что в полководческом шатре Спартака их было выставлено явно не меньше, можно понять, какую глубокую травму пережили римляне за эти два года. Рискрем предположить неточность источника. Совершенно непонятно, когда отдельное войско галлов могло захватить 5 орлов. Известно только о его поражениях. Зато это количество хорошо соотносится с общим числом легионов, разбитых Спартаком, порядка десяти. История повторится. Через 20 лет Крас, победитель этого дня, будет сам побежден и убит парфянами. При этом он потеряет орлов, которых император Август вернул только в 19 году до Рождества Христова. Между тем, на закате жизни старому императору тоже придется тяжело пережить утрату священных эмблем. В девятом году эры три легиона полководца Вара будут полностью истреблены в германском Тевтобурском лесу. Август ошивомил не только гибель любимых легионов, но и утрата их орлов. Его преемник Тиберий с самого начала царствования прикладывал усилия, чтобы германик как можно скорее их возвратил. Через шесть лет после разгрома этому превосходному военачальнику удалось выполнить свою миссию. Если принять во внимание, что у Галов обнаружили 5 орлов, то Спартак и Спартаковцы, вероятно, овладели большим количеством римских орлов, чем любой противник римлян после Ганнибала. Столько унижений подряд тяжко запечатлелись в образе необычного противника, созданного римлянами, а крас, сумевший покрыть позор, бесспорно возвысился. Должно быть, претор уже видел, как он поднимается на триумфальной колеснице на капиталистский холм. Он и его солдаты собрались предъявить римскому народу эмблемы, которые другие потеряли, а он возвратил. Но нужно еще было покончить с Спартаком.